К концу первого года нуждается в тщательном медицинском осмотре для подведения итогов жизненного и физического развития в период грудного возраста. Посещение детской поликлиники является этапом диспансеризации, при которой проводится комплексная оценка здоровья ребенка. Врачебные назначения включают рекомендации по режиму дня, вскармливанию, закаливанию, физическому воспитанию малыша. Двенадцатый месяц завершается первым праздником в жизни ребенка. Правда, это больше праздник для родителей, потому что малыш еще не сознает всей его прелести. А для родителей праздник тем ярче, чем лучше здоровье ребенка, чем больше успехов в его физическом и психическом развитии. Из предисловия к детского фольклора «Живая вода» автор предисловия Аникина. «У вас появился малыш. Придет время, когда вы будете рассказывать ему сказки, читать книжки, но пока еще он слишком мал для этого. Однако трудно не заметить, сколько внимания и радости в его глазенках, когда вы начинаете с ним говорить». Правда, легко сказать, говорите с ним, а как? О чем? Вот тут-то и нужны пестушки, потягушки да потешки, к которым прибегали ваши бабушки, прабабушки, и все-то получалось у них как бы само собой. Так что же такое пистушки? Свое название пестушки получили от слова пестовать, нянчить, холить, ходить за кем-нибудь это короткие стихотворные приговоры, которыми сопровождают движение ребенка в первые месяцы жизни. Проснется младенец, потягивается, его гладят по животику и на распев приговаривают. Потягунюшки, по роток говорюнюшки. «Руки хватунюшки, ноги ходюнюшки». Пестушка незаметно переходит в потешку, песенку, которую поют ребенку, играя с его пальцами, ручками, ножками. В этой книжке вы найдете новые пестушки, потешки, прибаутки для самых маленьких, загадки, скороговорки для тех, кто уже научился говорить, а также некоторые советы, Как играть с малышом при помощи слова? ПОТЯГУШКА Проснулся малыш, потягивается. Давайте погладим его по животику, приласкаем. ПОТЯГУНИ потягушечки, От носочков до макушечки Мы потянемся, потянемся, Маленькими не останемся. Вот уже растем, растем, растем. Игра комарики. Сведите вместе свой большой и указательный пальцы, это и будет комар, который кружит над ребенком, пока вы приговариваете: "Дарики, дарики, злые комарики, вились, кружились, до да вцепились, кусь!" Вот и попалось ушко. Потом вместо ушка попадется ножка, потом щечка или ручка. Как пойдет у вас игра? Замечу из опыта, что в игре важна и скорость чтения текста. Первые три строчки читаются замедленно, да еще полушепотом, а вот строчка "Давушка" вцепились быстро, с азартом, ведь она команда к действию: защищайся, прячь ушко или ножку. Щёчку, всякий раз что-то другое. Прячь скорей. Прибаутка встречайте. Почему так хороши в нашем доме малыши? Губки алые, зубки белые, щечки розовые. Да с мороза мы! Прыгалка. Раз — подскок. Два — подскок. Высоко. Я скачу, я лечу, стать высоким хочу».